Выехав из дому, я немножко успокоилась. Дождь прямо в лицо, порой даже трудно дышать. Брат едет с той же скоростью, что я. И вот мы уже на шоссе Версаль-Сент-Клу. Сумрачно, словно день еще не начался, и нам приходится включить фары. И все, кто направляется в Париж, на мопедах, велосипедах, а кое-кто и укрытые от дождя в машинах, тоже едут со светом. Время от времени Оливье оборачивается ко мне. Он, похоже, обеспокоен. На углу бульвара Брюн, где из зева метро вываливается хмурая толпа, брат машет мне рукой и катит дальше. А я уже приехала. Снова белые ярко освещенные комнаты, длинные столы, заставленные пробирками, спиртовками, сверкающими инструментами. Я надеваю белый халат, и почти автоматически на моем лице появляется профессиональное выражение. В начале дня мы с профессором несколько раз сталкивались, но вместе не работали. Я старалась не терять спокойствие, хотя понимала, что вид у меня страшнее не придумаешь. Я чувствовала, он поражен, пытается понять, что со мной, и злилась на себя, что создаю ему дополнительные беспокойства Около одиннадцати профессора уже не было в лабораториях. А через несколько минут пришла его секретарша и сказала, что он просит зайти меня к нему в кабинет. Мебель в кабинете красного дерева с бронзовыми украшениями, стены увешаны фотографиями медицинских светил со всего мира. В этом торжественном антураже Шимми кажется еще меньше, еще чередушней, чуть ли вообще не теряется. Он словно пытается подстроиться к окружению, и поэтому совсем не такой, как в лабораториях. Мне не хотелось расспрашивать вас при коллегах. Сядьте. Он оказывает на стул возле письменного стола, но у меня ощущение неловкости, словно я просительница. Вы себя плохо чувствуете? Я ночью почти не спала, а когда, наконец, заснула, мне снились всякие сны. Простите, что пришла на работу в таком состоянии. Он ласково смотрит на меня, пытаясь понять. Дома нехорошо. Да, в основном из-за мамы. Так хочется все ему рассказать, довериться, но я не имею права. Он ведь только что пережил трагедию и едва оправился от удара. Она всегда была не слишком уравновешенной. И временами, я думаю, не в психиатрической ли лечебнице ей место. Вы полагаете это так серьезно? Не могу же я ему сказать о своей уверенности, что она убийца. Нет у меня доказательств. И потом я все еще под впечатлением сна. Но не смешно ли придавать ему такое значение? А что говорят врачи? Она всегда противилась обследованию у специалиста. Отец не смел приглашать психиатра против ее воли. А наш домашний врач объясняет ее странности алкоголизмом. Она много пьет? запоями. В течение нескольких дней она тайком пьет с утра до ночи. В этот период она проявляет чудеса хитрости, добывая спиртное, и пряча бутылки по всему дому так, чтобы они всегда были под рукой. А еще через несколько дней ложится в постель, жалуясь на мигрень, и не выходит из спальни, пока в доме кто-то есть. Не обедает, не ужинает. Лишь иногда потихоньку перекусит чем-нибудь, что найдет в холодильнике. А как у нее со здоровьем? Жалуется на свои пресловутые мигрени. Но на самом-то деле она страдает от них, только когда пьет. Во время запоев она существует в каком-то зыбком, темном мире. И я постоянно боюсь, как бы она не покончила с собой. Но она, видимо, чрезвычайно крепка, потому что за 47 лет ни разу ничем не болела. Доктор Леду считает, что эту мигрень она придумала. Мне становится легче от того, что я говорю, а он слушает и пытается что-то понять. Она не была счастлива в детстве, считала себя уродливой, и действительно, внешность у нее не слишком привлекательна. А сейчас так исхудала, что я удивляюсь, как она еще держится на ногах. Ему хочется помочь мне. Впервые он расспрашивает меня о семье, и меня подмывает рассказать ему про Мануэлу, Оливье, отца. Но тогда придется говорить и про атмосферу в нашем доме. А мне стыдно, что я отнимаю у него время и как бы ворую его сочувствие. С другой стороны, разве я могу довериться кому-то, даже Шимику? это тайна не моя, а мамы. И, как мне кажется, я вправе молчать, поскольку я ее дочь, и никто не может требовать от меня, чтобы я донесла на нее. Но если в эту тайну будет посвящен кто-то другой, даже Шимик, я не знаю законов. Но, очевидно, если кому-то известно о преступлении, он обязан сообщить о нем властям. Нет, я не смею ставить его в столь щекотливое положение. Даже мысли не могу допустить, чтобы сделать его своим сообщником. Из-за слов госпожи Рорифф насчет собаки и тачки мне приснился кошмар. Он не отпускает меня и сейчас. Хотя уже прошло столько времени. Мне приходится убеждать себя, что сон не имеет ничего общего с действительностью. Но нелепо ли обвинять человека на таком основании? Разве не могла Мануэла действительно уехать? Она прожила у нас всего два месяца, мы едва знаем ее. Нам о известно только, что она с легкостью ложилась с любым, но таков уж у нее характер. Разумно ли обвинять маму лишь потому, что однажды вечером ее не оказалось дома? Меня раздирают противоречивые чувства. Мне полегчало от того, что вы позволили мне выговориться. Я очень вам за это признательна. Не простите мне, если несколько дней я буду удручена или озабочена. Не обращайте на это внимания, ладно? Вы не хотите довериться мне? Сейчас это просто невозможно. Все будет зависеть от того, что будет дальше. Я не настаиваю. Вы позволите мне сейчас уйти с работы? Разумеется, если нужно, возьмите отпуск на несколько дней. Нет-нет, сидеть целые дни дома еще хуже. Я неловко прощаюсь, словно мы едва знакомы, и он для меня всего лишь высокое начальство. Как во сне бреду к дверям. И чувствую, он пытается сказать мне глазами что-то такое, чего я не понимаю. Обедать в столовой под любопытными взглядами лаборанток мне не хочется. Домой возвращаться и того меньше, поэтому Я захожу в ресторанчик, куда однажды забегала выпить коньяку, а потом пришла с Оливье. Сажусь за столик, накрытый красной скатертью. Бармен поворачивает рычажок проигрывателя, и в зале звучит ласковая, приглушенная музыка. Есть мне неохота. И вообще совершенно выбита из колеи. Скажи мне кто-нибудь, что сейчас придет полиция арестовать меня. Я поверю. И, тем не менее, я принимаю за еду и даже заказываю десерт, что со мной случается крайне редко. На первом этаже, когда я приезжаю домой, никого нет. И меня снова охватывает необъяснимый страх. Ведь вполне возможно, мама пошла к себе в спальню взлебнуть. Не снимая ни сапог, ни куртки с подстежкой из овчины, Я выхожу через черный ход и под моросящим дождем направляюсь к садовой калитке. Деревья почти облетели. На земле толстый слой мокрых листьев. В наш лес зимой никто не ходит. Метрах в ста от нас проходит дорога, ведущая от шоссе к большому пруду, но мы срезаем, ходим напрямик по едва протоптанной тропинке. Стыдно признаться, но я высматриваю следы тачки. Разумеется, на влажных листьях никаких следов нет. По берегу большого пруда я дохожу до узкой протоки, соединяющей его со старым прудом, над которой перекинут деревянный мостик. Здесь листьев нет. И в грязи четко отпечатался след колеса. Одного колеса. ветви ив примяты, некоторые сломанно словно через них протащили какой-то большой тяжелый предмет никогда еще ни один пейзаж не казался мне таким зловещим никогда еще я не чувствовала такого одиночества от дождя поверхность пруда кажется ребой на фоне низкого неба четко вырисовываются черные силуэты деревьев я в куртке но мне холодно и Так хочется с кем-нибудь поговорить. Внезапно я сознаю, что отныне не смогу говорить об этом ни с кем и никогда. Нерешительно поворачиваюсь, иду домой и думаю об отце, о Оливье, о том, что бы стали делать они, если бы узнали правду. Неужели у отца не возникло подозрений? Но если возникли, а мне кажется, да... Он отвергает их, предпочитает оставаться в неведении. Но ну, а брат просто не способен сохранить тайну вроде этой. Он твердо решил пойти в армию, и, по-моему, для него это наилучший выход. Мне по-настоящему холодно. Я едва сдерживаюсь, чтобы не стучать зубами. Мама слышала, как я пришла. А вдруг она следит за мной из окна? Я иду под навес. На бортах тачки свежие царапины. В углу куча всяких железяк, и я могу поклясться, что она стала меньше. Нет ни ржавых тисков, которые остались с той поры, когда отец что-то мастерил, ни сапожной лапы. Я одна, затеряна посреди враждебного мира, и мне страшно возвращаться в дом. У меня не хватает смелости обвинять маму. Мне кажется, виноваты мы все, позволившие ей. Увязнуть в одиночестве и безнадежности. Занавеска на кухонном окне, похоже, шевельнулась. Невозможно бесконечно торчать во дворе. Уехать в город и ждать, пока вернутся отец и брат, тоже нельзя. Я нерешительно толкаю дверь, снимаю сапоги, вешаю куртку. Мама стоит на кухне и, не мигая, смотрит на меня. Она меня ждет. Я иду навстречу ей, и мне уже не холодно и не страшно. Вид у мамы отнюдь не угрожающий, в глазах у нее ужас. По-моему, я для нее сейчас что-то вроде судьи, от меня зависит ее жизнь. Она молчит, ей нечего сказать, она ждет. Я говорю самым, насколько могу, натуральным голосом. Мне что-то стало худо, и я пораньше ушла с работы. Но это не объясняет, почему я ходила в лес, зачем стояла под навесом. Ничего это не объясняет, разве что мое замешательство. Сама того не желая, я упорно гляжу на маму, словно пытаясь понять всё до конца. Всё в ней, плоская грудь. Платье, висящее как на вешалке, длинная тощая шея, острый нос, вызывает во мне жалость. Впечатление такое, будто мой взгляд зачаровывает ее. Она замерла, словно насторожившийся зверек, и лишь иногда у нее чуть вздрагивают крылья носа. Чего ради сообщать ей, что мне все известно? Она и так чувствует это, и только ждет моего приговора. И я бормочу, боюсь, не простудилась ли я. А что с ней сделают? Посадят в тюрьму до конца жизни? Или признают невменяемой и запрут в сумасшедшем доме? Мама парализована страхом. Я и вообразить себе не могла, что когда-нибудь мне придется пережить то, что я переживаю в эти минуты. У меня чувство, словно земля... Прекратила вращение, исчезла, растаяла, и остались только мы с мамой, глаза в глаза. Уверена, если ее попытаются куда-нибудь упрятать, в тюрьму или в лечебницу, она покончит с собой. Может, это выход? Единственный выход? Нет, ни за что. Я понимаю, что, промолчав, возьму на себя тяжелейшую ответственность что мне придется принять на себя все заботы о маме. Я мечтала о собственной квартирке в Париже, где жила бы одна, была бы сама себе хозяйка. Мечтала, что когда-нибудь потом Шимик станет приходить ко мне в гости, и у него будет свое кресло у камина. А теперь чувствую, что мне придется остаться здесь, чтобы воспрепятствовать новым трагедиям, и что я состарюсь рядом с мамой. Я одна буду знать, буду жить с этим страшным, невыносимым знанием. Чего ради расспрашивать ее, так ли все происходило, как мне привиделось во сне? К маминому удивлению я произношу. Выпить бы чего-нибудь согревающего, Грогу, что ли? В доме найдется ром? После паузы она отвечает тихо, словно самой себе. Кажется, в погребе осталась бутылка. Пойду посмотрю. Я ставлю воду на плиту. Привычные действия, которые выполняешь непроизвольно, даже в самые мучительные трагические моменты, поставить на огонь воду, достать два стакана, две чайных ложки, сахар, лимон. Я солгала, мне вовсе не требуется согреться. Просто невозможно больше стоять вот так друг против друга и молчать. Ром — это как бы отпущение грехов, обещание никогда не упоминать про Мануэлу, которая так любила жизнь. Наверное, уже сама ее веселость, приверженность к радостям жизни оскорбляли маму. Мой брат почти в открытую ходил к ней по ночам. Отец босиком крался на второй этаж подслушивать под дверью, а потом повел ее в сомнительную гостиницу. Мануэла отняла их. Действительно ли в тот день она увидела, как мама пьет из горлышка красное вино и стала над ней смеяться? Этого я никогда не узнаю. Что остается этой женщине, которая принесла из подвала бутылку рома и сейчас разливает его по стаканам? Стыд. Она всю жизнь стыдилась своей уродливости девятин дрожи рук которая начиналась когда она прекращала пить Я никогда и словом не заикнусь о том что произошло между нею и мануэлой хотя и сама в точности всего не знаю она догадывается что мне известно но догадываться это совсем не то что услышать и убедиться Я наливаю в стакана кипяток ни у нее ни у меня нет желания сесть У меня, по крайней мере, будет такое чувство, будто я пришла в гости. Но отныне я навсегда остаюсь здесь. Время от времени профессор будет просить меня задержаться после работы. И тем не менее я стану старой девой, как тетя Ирис, с той лишь разницей, что у меня не будет своего дома, своей квартиры, о которой я так мечтала. «Господин комиссар?» Я пришла сообщить вам, что моя мать... Нет, это немыслимо. Это настолько чудовищно, что... Но маму все еще бьет дрожь. Она не может поверить, что ее кошмар кончился. Я представляю, как обшаривают пруд, как вытаскивают зеленый сундук. «Пей», — говорю я, видя, что мама не решается. Господи, какая она хрупкая, почти бесплотная. Мне с трудом верится, что она моя мать. В глубине души я негодую на нее за то, что она заставила меня принять такое решение. Но судить ее мне не хватает смелости. От Ромы мне стало жарко в груди. Видимо, у мамы подгибаются ноги. Она присела на краешек стула, словно не смея устроиться основательней. — Ты звонила в контору по найму? — Да. У них есть кто-нибудь? Завтра утром они позвонят. На моих глазах мама с годами постепенно превратилась в старуху. Теперь мой черед. Медленно, но неизбежно превращаться в старую деву. Мама смотрит на меня все еще настороженно, но в ее взгляде появился какой-то намек на благодарность. Теперь она уже не так одинока. Эппаленш, 19 июня 1969 года. Конец книги. Май 1992 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.